Глава третья. Шепот весны. Тайный инспектор на время оставил Марка в покое, и тот, наконец, свободно вздохнул. Никто больше не мешал работать. Конструкция для очистки семечек была почти готова. Скоро они начнут производство подсолнечного масла. Бифальт уже договаривался о поставке сырья морем. Ранг среднего купца давал свои преференции – У них пока не было своего корабля, но в скором времени появится. И не один. Финансовую передышку, что Марк дал их торговой сети, Бифальт использовал по-полному. Они не только выходили на рынки с новыми товарами, но и плодили различные магазинчики, палатки, лоточников с едой и многое другое. Ассортимент был огромный. В будущем они займутся и недвижимостью. В приоритете гостиницы, собственные магазины, питейные заведения. Все, что приносит хороший доход. Когда наберется критическая масса, позволяющая безболезненно вырывать из капитала крупные суммы, Марк возобновит наращивание монопола. Либо так, либо перебиваться из месяца в месяц, утопая в долгах и кредитах. А суммы-то на ману будут расти. Еще Марк подумал, что если на время смоется из Ваабиса, то инспектору надоест здесь ошиваться, и он уедет назад в столицу. Все-таки тут не курорт, Он уже видел, как Аллан утопает в скучных буднях провинции, перебиваясь по купеческим вульгарным вечеринкам. «Вот тебе и хе-хе!» — позлорадствовал про себя Марк. Бруно, кажется, нашел контакт с одним из хантеров. Тот довольно успешно убивал магических тварей и совершил много походов в лес, вернувшись живым. Пусть и не всегда с полной группой, но такова реальность. Рисковать не сильно хотелось, но Марк всегда мог повернуть назад в случае чего. Его мотивация — достать образцы монстров и проверить работу дистортов, оставшись при этом живым, а не зарабатывать кусок хлеба. Они могли просто не заходить слишком далеко. В этом нет проблемы. В лаборатории появилось все больше примитивных медицинских приборов. Разные виды ножниц, остро заточенные скальпели, корнцанги и всяческие зажимы, налобное зеркало для лор-процедур и многое другое. Когда он надел последнее на голову, то получил в свой адрес кучу смешков. Для этого мира, наверное, было забавно ходить с круглой штукой на башке. Типографский станок тоже был почти готов к использованию. В прошлом мире первой напечатанной книгой была Библия Гутенберга. Здесь само понятие чистой религии отсутствовало, и нет такой монументальной книги, что всех бы объединяло. Легенды про Альтенда слишком не систематизированы и больше походили на сказания, чем на оформленное учение. Был, конечно, соблазн растиражировать анатомический атлас, но это невозможно по понятным причинам. Мало кому это будет интересно и понятно читать. Картинки не перенесешь на таком станке, и гильдия целителей навсегда для него закроет двери в Академию. Да уж. Хотя у него была беспроигрышная идея, «Напечатать историю королевской семьи». Родословную с биографиями и всякими фактами из жизни богатых аристократов. Простым людям всегда нравилось читать не про свою действительность, а про что-то далёкое, куда можно было сбежать от рутины, понюхать жизнь богачей. Вполне человеческая черта. Ещё этим ходом он мог подлизаться к короне. Он уже стал думать как промышленник, но что поделаешь? в будущем придется выпрашивать разрешения на всякие дикие для этого мира штуки, типа доступных больниц и школ для бедных и прочих объектов инфраструктуры, которые без согласования с властями не внедришь. Был, конечно, шанс, что Ли Праст вместе со своей братьей что-то изменит, но это слабая надежда, чтобы на нее ставить. Да и что мешает играть на два фронта? Сегодня ему назначена встреча с тем самым Хантером в ремесленном квартале. Харчевня Пикаццо давала отличный приют для простых работяг. Здесь была вкусная еда и дешевое пиво, медовуха и разбавленное вино, а по вечерам выступала хозяйская дочка с ангельским голоском. Заведение пользовалось дикой популярностью, и после восьми вечера там уже было не протолкнуться. Все хотели послушать выступление и попускать слюни на белокожую красавицу, так мило дарившую улыбки. Пикаццо — это такая птица в мире инвестига. Своими чудесными трелями она могла гипнотизировать мелких грызунов, на которых охотилась. Ее вокал чем-то напоминал соловья для людей. Но не исключено, что присутствовали еще некие частоты, действующие на жертв этой пернатой хитрюшки. Они встретились в обед. Его спутник оказался мужиком лет под 40, весь испещренный порезами и лысый. «Так, малой!» «Скажу тебе сразу, у нас тут увеселительная поездка. Бруно передал, ты надежный, но когда мы войдем в лес, ты вообще забудешь такое слово, как «надежда». Если я что-то говорю, ты слушаешь. Не обсуждаешь, не стоишь дрочишь, а делаешь. В рейде я главный и отвечаю за всех. Если мне что-то не понравится, мы разворачиваемся назад. Если я увижу, что ты филонишь или лезешь на рожон, ты получишь люлей». «Там я твой король, и никакие деньги тебе не помогут выжить. Мы поняли друг друга?» После этой тирады Хантер присосался к кружке, проталкивая кадыком солод. «Меня зовут Гурк». Не зная, что ответить, сказал Марк. А -а -а! Кружка ударилась о стол, заставив подпрыгнуть небольшую горстку орешков. «Гурк, Шмурк, мне без разницы!» «Впрочем...» Он вытер руку о штаны и протянул Марку. «Будем знакомы! Вариус! Запомни, Гурк, только слаженные действия группы спасут твою задницу! И еще! Нафиг тебе эти твари!» Марк не стал его поправлять и коротко пояснил, чем занимается. После этого Вариус снова отпил хмеля, но уже не так интенсивно, и посматривал на него, видимо решая, кому причислить мальчишку в своей классификации. «Ладно, не моего ума дело», — решил он, забросив пару соленых орешков в рот. «Деньги!» — коротко резюмировал глава отряда. Марк покопался в мешочке и вынул половину суммы — 200 фалеров. Стоимость огромного кристалла в 4000 маны была 100 фалеров. Охотникам везло по-разному. Бывало, попадалась хорошая концентрация маны в диких кристаллах, и добыча стоила усилий. Но если монстр молодой или плохо аккумулировал ману, то вылазка проваливалась. Дай бог окупал расходы. Что не говори, а им выгодно было взять с собой богатого чудика. Даже если тот помрет, у них, считай, будет сумма, как за два огромных кристалла». «Отлично!» Вариус быстро спрятал деньги в свой кошель. «Я думаю, отправимся ближе к лету. Сейчас там непролазные хляби. Все тает и в дерьме». Далее он пояснил Марку, что нужно собрать в поход, снова повторил про важность не быть дрочилой и слушаться его. После этого он два раза стукнул кулаком по столу и крикнул хозяину заведения, что счет оплатит этот коротышка. «Плюс очко, боец!» Хлопнув его по плечу, Вариус двинулся наружу, натягивая на лоб фуражку. Марк посидел еще немного, перекусил и вышел на запруженную улицу. Странный, конечно, тип, но дисциплинированный подход внушал доверие, хотя уши при общении все же вяли. Чуть поодаль он услышал расход хохота. Группа самых обычных подростков обступила девчонку. Но в чем соль? Та зачуха нажалась в угол, а извительно отвечала на любые попытки сблизиться и просила освободить ей дорогу. «Я пришла сюда посмотреть на Пикацу! «Так что спрячь свой пистун и дай мне пройти!» Каштановые волосы, короткая стрижка и выдающийся вперед острый носик. Ей было лет 16-17. Ребята снова заржали, повторяя пистун, тыкали локтями и шлепали по спине, подбадривая своего друга. Марк хотел пройти дальше, но неожиданно встретился взглядом с этой бойкой девицей. Все-таки он не ошибся, голос был знакомый. «Гурк!» — радостно крикнула ему Марта. И когда все остальные ребята обернулись к Марку, она улучила момент и выскользнула из окружения. «Это мой парень, поняли? Он дважды выиграл магический турнир в Абисе! Он вас всех побьет!» Марта обхватила его за локоть и повисла, как прилипала, злорадно показывая язык обидчикам. Марк безразлично посмотрел на парней и ответил. «Я вообще без понятия, кто она» развернулся и пошел в сторону своего дома. «Эй, ну ты совсем, что ли?» Марта бежала за ним в припрыжку, оглядываясь на растерявшуюся компанию. «Жди проблем, слышишь?» Перед тем, как они свернули за угол, она еще успела помахать кулаком бедолаге. Марк засунул руки в карманы и задумался. «Мог бы и подыграть», уже совсем другим тоном сказала девушка, поправляя волосы. «Что ты тут вообще забыла?» «Как тебе одну отпустили без охраны?» Будучи аристократкой из семьи Анарика, она действительно поступила глупо, отправившись в такое место одна. «Ой, да ладно! Маме меня и так никуда без опеки не пускает. Знаешь, как сложно бывает... Ой, а ты что, домой идешь?» «Тебе какое дело?» Марк остановился, припоминая, что еще такого планировал. Но надоедливое бабское жужжание не давало сосредоточиться. «Я слышала, у тебя там какой-то таинственный подвал, где ты делаешь эти свои штуки». «Кажется, в прошлый раз на награждении ты не особо радовалась. Он хотел добавить сестренка, но не стал, так как прямого родства с семьей Анарика у него не было. Формально она не родная двоюродная сестра. Кстати, ее мать Кэтрин Соммула та еще стерва». «А ты обиделся?» Спросила она уже спокойней. «Нет, мне в принципе все равно» и, немного поразмыслив, он добавил. «Было забавно тебя позлить. Ты так важно надувала щеки». «Эй!» Она больно ударила кулаком в плечо. «Ты знаешь, где-то это может считаться гендерным насилием», погладил ушибленное место Марк. «Я решила!» Она резко обернулась к нему и распахнула глаза в восхищении, приоткрыв даже рот. «Мы пойдем к тебе!» «Нет», — холодно отрезал Марк. Ну почему? обиженно буксанула девушка. Как она так изменилась? В прошлый раз была совсем напуганная милашка, после награждения вела себя как Мигера, а теперь и вовсе как какой-то чертенок. Эти перепады настроения немного напрягали. Внешне она была ничего так, но совсем не его типаж. Мы пойдем к тебе, уже более настойчиво возразила капризная аристократка. Твой дом вон там показал Марк в направлении резиденции Анарика. «Я ушел. Будь осторожней». Его схватили за локоть и повернули. «Ну что?» — обреченно вздохнул Марк. «Ну, пожалуйста!» Она смотрела на него такими детскими проникновенными глазами, так вытянулась вся в струнку и чуть наклонила голову в сторону, что вообще пофиг. не И мысленно надев черные очки превосходства и крутизны, он отвернулся и пошел прочь. «Я тогда все папе расскажу. Про похищение и что ты со мной делал». «Чего?» «Ой, как неудобно. Папенька, наверное, будет зол узнать, что один из похитителей был Горг. И как же так вышло?» «Ах ты, маленькая манипуляторша!» «Он тебе не поверит», — отрезал Марк. «Ну да, ага» он поверит тебе, а не своей горячо любимой дочурке. Может, попытаемся?» Женщин, конечно, нельзя бить, но возникло сильное желание подвесить ее за трусы на какой-нибудь фонарный столб и уйти. «Зачем тебе это?» Взяв себя в руки, спросил Марк. «Скучно. Покажешь мне что-то новенькое? Отец иногда о тебе рассказывал. А еще ты так важно охмуришь лоб, наверняка считаешь себя очень умным». «Я не завидую твоему будущему мужу. Идем». Они добрались домой минут через двадцать. Все это время она без устали болтала о всякой фигне. Под конец Марк включил режим фильтрации и улавливал лишь самый необходимый минимум. Наверное, это важнейший навык в отношениях с женщинами. На пороге встретил выходящими кольб. Марта опять зачем-то взялась за локоть, а брат как-то странно застыл. «Чего там?» Спросил его Марк, отстраняя ее и разуваясь. «Записка от Бруна». Протянул он клочок бумаги и, скомканно попрощавшись, вышел. Показалось, или у него загорели щеки. Раскрыв послание, Марк увидел, что его зеленокожий друг сообщил о коротком визите к нему инспектора и советовал держать ухо востро. Чёрта, Фалан, Даже туда свой нос успел засунуть!» «Ну, так что, мы идем?» «А, да», — рассеянно сказал Марк. Возрастающая активность тайного инспектора все больше его беспокоила. «Сюда, вниз». «Хорошо, что дома никого, кроме Мика, не было. Непонятно, что бы подумал о лаве. Привел девушку в дом показать подвал». «Хм, а какой глубины твой подвал? О, да, шикарные ступеньки!» Он мысленно вытряхнул из головы эту пошлятину, сказанную про себя медленным томным женским голосом. «Фундамент просто секс, а это краска!» а -а -а, хватит!» Впрочем, ничего такого дальше не произошло, не считая того, что она попросила продемонстрировать работу с химическими колбами. Под конец Марта тоже захотела послушать через стетоскоп его сердце. Закатив рубашку о сне и глаза, Марк дал ей возможность передвигать мембрану чуть ниже груди. «Здорово! Я прям все слышу! Ты сам это придумал?» Марк хотел было что-то ответить, но открылась дверь и в комнату вошла Найша, нагруженная коробками. Увидев эту картину, она выронила их от испуга. «Няш, все нормально? Это то, о чем я просил?» «А, да». Она переводила взгляд с него на Марту. «Привет!» Девушка помахала его сестре пальчиками и улыбнулась. «Кажется, я лучше потом зайду». Она вышла за дверь и быстро пустилась наверх. Марка немного это напрягло. Он знал, а точнее предполагал, что Найша к нему неровно дышит, но не понимал масштабов трагедии. «Тебе пора домой». Что-то в его тоне было такое, что Марта не стала перечить и молча покинула дом. Наняв извозчика, Марк объяснил, куда доставить девушку, и стоял, пока карета не скрылась из виду. «Да ей же 23 года! О чем она вообще думает?» Мик вышел из дома в Розалии и быстрыми шагами направился в Альгус. Внутри все медленно начинало скручиваться, а голова становилась то легкой, то тяжелой. Странное чувство, будто он вдыхает воздух без всяких пауз. С ним поздоровался незнакомый Голють, но он не смог ничего сказать и просто кивнул. На улице хотелось выйти куда-то, словно он в захламленном пыльном помещении. Покинув ворота Вабиса, ему стало легче. Поля скоро снова покроются цветочным покрывалом, а пока то тут, то там остатки порванного снежного покрывала цепляли взор. Распахнув пальто, он с удивлением отметил, что ему совсем не жарко. Кожа словно горела. Пытаясь разобраться в себе, он тихонько открыл калитку и, не оповещая о своем прибытии, забрался вовсегда приоткрытое окно в свою комнату на первом этаже. Аккуратно спрыгнув, он прислушался. В соседней комнате о чем-то разговаривали кун Славий, значит, не услышали. Он быстренько переоделся и, оглянувшись, будто его мысли могут подслушать, прилег на кровать и стал водить пальцем по стене, вспоминая каждую деталь лица той девушки, что привел в дом горг. Он еще не понял, что произошло, но это что-то сильно сжимало ему сердце и не давало нормально дышать, так что он был вынужден встать. В горле пересохло. Он быстро выпил небольшой шарик воды и тихо пошел на кухню в поисках чего бы перекусить. Эти волнения сильно обострили аппетит, Вообще он много ел, особенно после спасения с птичьего острова. Однако не поправлялся. Такой уж у него организм. Наложив целую гору съестного, он также бесшумно переступал на носках. Вдруг Куха зацепилась за разговор, и не в силах удержаться, он прислушался, о чем говорит семейная чита. «Пришли. Я сказала, что ничего не знаю, но точно помню, что перед поездкой он спрашивал, приходила ли ему посылка. Я тогда не придала этому значения, но сейчас не знаю, что и думать. Тут нечего думать, это не Гурк, какой-то больной идиот. Успокойся. Но... Никаких «но». Ты же ничего такого потом не говорила полицейским? Нет, я вспомнила об этом на допросе, но ничего не сказала. Вот и правильно. Ты бы сделала только хуже. Виноват он или нет, сидел бы сейчас. Ну не надо. Вздохнул чуть не плача голос. «Ты мне расскажешь, что там произошло? Мне передавали слухи. Это правда?» Миг чуть не выронил тарелку. «О чем они говорят? Это про тот случай, когда к ним в номер притащили сердце?» «Он этого не делал», — с расстановкой сказал Кунс. «Я знаю, когда ты врешь». Укоризненный голос жены заставил бывшего стражника повторить. Он этого не делал, сам. Это я точно знаю. Все просто вышло из-под контроля. Погибли люди! Ужасно! Ты же видела его после того случая? Да он же просто заперся у себя в подвале, как в гробу. Бедный ребенок! Послышался всхлип и потом приглушенное сморкание. Он поступил как мужчина. Мик напряженно слушал дальше а когда потом произнесли его имя, и вовсе боялся пошевелиться. Мику сильно повезло, но потом мог погибнуть кто-то еще. «Я понимаю, но просто это как-то все вместе наложилось. Убийство Дормута, лекаря и та страшная посылка». «Ты пытаешься найти связь, где ее нет. Он заступился за семью, но к этой мерзости не причастен». «Да, ты прав». Мик не дослушал и тихо прокрался к себе в комнату, поставив тарелку с едой на стол. Он сел на кровать и, нагнувшись вперед от безысходности, схватил себя за голову. Они же сказали, что это были антимонархисты. Что же он наделал? Из-за него брат заморал руки в крови.